Глава двенадцатая. То, что меня не убили сразу, это хорошо. Значит, я им нужен живой. А это просто замечательно. Еще бы что-нибудь узнать про парня, я решил сходить поесть. И в этот раз сопровождать меня вызвалась девушка. Я встал и провел рукой по сумке, которая стояла у дверей. «Хорошая кожа», – сказал я. Девушка кивнула. Мы вышли в коридор и направились в середину поезда. Мы двигались по вагонам к ресторану, я никак не мог сосредоточиться. Все отвлекало. Девушка внимательно следила за мной. Я ни на секунду не сомневался, что в случае чего она запросто применит оружие. Мы дошли до ресторана, сели за столик, я заказал обед и начал смотреть на девушку. По ее напряжению я понял, времени у меня немного, поэтому я торопился и ел быстро. Девушка же пила чай. Я заканчивал свою трапезу, когда постарался включить видение. Вспомнил ощущение сумки, который коснулся, когда выходил из купе. В этот раз картинки были гораздо мутнее, но все равно то, что я увидел, меня сильно поразило. Снова тот же парень, который выкрал документы и деньги. Только он сейчас в какой-то избушке, вернее, ветхом доме, На кровати лежит бабушка, и ему что-то говорит. Он подносит ей в кружке что-то, и она выпивает. Потом откидывается на высокие подушки. Парень выходит на крыльцо, садится и смотрит на небо. Потом раскрывает сумку и достает коробки. Я понимаю, что с лекарствами. И считает их. Картинка пропадает, и для меня ничего не понятно. Кусок чужой жизни мелькнул, и все. А у меня снова неприятность, и эта неприятность уже угрожает моей жизни. Как-то раньше легче было в той жизни. Но были проблемы, ну и что? Сейчас они кажутся несерьезными. В данный момент я бы на них внимания не обращал. Я начал торопиться. Дошли до купе, и я сказал, что собираюсь в туалет. Со мной вызвался идти тот парень, про которого я видел картинки. «Ну хорошо». Я взял полотенце, мыло и незаметно для них деньги. Они были в тоненьком кожаном мешочке. Там же лежал и паспорт. Мы пошли по проходу к туалету. Он был занят, и я начал словесную атаку. «Я понял, у тебя есть бабушка?» спросил я. Парень напрягся. «Тебе зачем?» «Да так, просто спрашиваю, она же в деревне живет?» Парень напрягся еще сильнее. У него заходили желваки на скулах. Я понял, что попал. Я его вычислил. «Ты деньги и документы для ее лечения украл?» Я не успел отреагировать. Подготовка у них была очень хорошая. Парень схватил меня за горло. Но я успел другое. Левой рукой я держал нож, который упирался в ребра парню. Так мы немного постояли. Он медленно отпустил мое горло. Нож я далеко убирать не стал, хотя я был уверен, что он может легко защититься от ножа, даже и в замкнутом пространстве. Мы тоже проходили эти техники. Давай поговорим спокойно. Я знаю, что ты украл деньги и документы из сейфа. Рассказывать кому-то у меня нет особого желания, а вот предложение к тебе есть. Я замолчал, ожидая реакции парня. Он высоким интеллектом, видимо, не обладал, раз девушка была старшей, и сейчас он задумался. Затем кивнул головой. Я продолжил. «Так вот, ты отпускаешь меня, и я никому не рассказываю про твой поступок. Ну а если нет, то сейчас же на шум прибегут твои товарищи, и если ты при них начнешь меня убивать», то, думаю, из тебя душу выгнут, твои же. И никуда ты сбежать не сможешь. Давай лучше отпусти меня, и все будет хорошо. Прямо сейчас». Парень задумался. Думал он секунд тридцать. Мне показалось, что я даже вижу, как у него шевелятся мозговые извилины. Настолько напряженно он соображал. «Но я там был не один», – сказал он. «Надеюсь, не с ними ты там был». Он помотал головой. «Ну вот видишь, как хорошо!» Мне даже хотелось погладить его по голове. Настолько он сейчас походил на ребенка. Я увидел, что он принял решение. И решение в мою пользу. И так надо начинать действовать. Я сейчас открою окно в туалете, потом закрою туалет и уйду в другой вагон. А ты останешься смотреть за мной. Вот и все. Через 15 минут... Ну, в крайнем случае, через 10 ты поднимешь тревогу. Понял? Я знал, что поезд сейчас шел со скоростью примерно 60 км в час. И за 15 минут он проедет 15 км. А вот как прыгать на такой скорости, я не представлял. Парень кивнул головой и неожиданно толкнул меня к окошку двери, выходящей в коридор. Я понял, там выглянул кто-то из нашего купе проверяя. Парень даже помахал рукой. Дверь в туалет открылась, и оттуда вышла женщина. Я посмотрел на часы, быстро заскочил в туалет, с помощью ключа открыл окно и с трудом опустил его вниз. Бросил в окно полотенце. Пусть думают, что я здесь выпрыгнул. Затем вышел из туалета, ключом повернул задвижку и кивнул на прощание парню. В следующем вагоне я закрыл на ключ дверь в тамбур, одну и вторую, прошел по вагону и вышел в следующий тамбур. Там открыл наружную дверь из вагона и отшатнулся. Скорость была явно не 60, а скорее всего все 80, а то и 90 километров. Но как тут прыгать? Уже темнело, время поджимало со всех сторон. «Скоро меня должны были начать искать. Да и вот-вот станет совсем темно, и прыгать мне придется уже в темноту. Ну, хоть бы немного снизил скорость, притормозил, но нет, он даже еще и разгонялся. Сорвать, что ли, стоп-кран? Что мне это даст? Они сразу поймут, что в этом районе я сошел с поезда. Придется прыгать. Прошло уже минут десять. Они скоро начнут искать». Интересно, с арбутами стоп-хран или нет? Скорее всего, нет. Заметят, какой километр, и от него будут искать назад? Если вообще будут искать, пришло мне вдруг в голову. Надо прыгать. Хоть бы кто-то толкнул меня. Сзади начали дергать закрытую дверь. Скоро здесь будет проводница, и тогда все. Я летел почти в самую темноту, и каждое мгновение ожидал удара о столб. И тогда все, конец этой жизни. Кусты меня остановили. Я влетел в них, как метеор. И они смягчили мое падение. А может быть и поезд замедлил скорость. Мне было совсем не до этого. Потом помню удар головой. И все. Выключили свет. Меня кусали со всех сторон. Оказалось, я в падении свернул в муравейник. И вот сейчас жители его пытались убрать меня а, может быть даже откусывая кусочки съесть. Я кое-как встал, голова гудела. Хорошо ко мне и рядом не было, а то бы все нашли молодого человека и увезли в морг, но я не хотел никуда ехать. Я ощупал голову, запекшаяся кровь, все-таки разбил голову, вот потому и вырубился. Просмотрел руки, ноги, даже ощупал все. «Тренер всегда говорил, после драки проверяйте свое тело. Вы можете не заметить ранения. Потом может быть поздно. Могут быть внутренние кровотечения. Но у меня вроде бы все в порядке, вот только голова гудит. Сильно треснулся о землю, однако. Надо спешить. Скоро утро и, возможно, погоня. Я старался подальше уйти от железной дороги. Что меня будут преследовать, это точно» но у меня есть фора минут 30, пока не хватится меня. Пусть даже сорвут стоп-кран и остановят поезд. Искать меня все равно затруднительно. Это нужно нанимать местного. А это не так просто. Они покажутся местным подозрительными и уговорить местных на поиски будет непросто. Хорошо, что было лето, а то бы я в одних тренировочных штанах до да в футболке Долго не продержался. Я кое-как пробирался вдоль путей и оглядывался по сторонам. Хотя чего и оглядываюсь. Помню, по карте до населенного пункта еще прилично топать. Сзади послышались звуки мотора. Я сполз с насыпи и укрылся в кустах. По линии ехала железнодорожная дрезина. На ней сидели рабочие. Скорость у нее была небольшая, и мне захотелось выйти из кустов и куда-нибудь доехать, но я сдержал себя, и дрезина проехала мимо. Я помнил, что где-то здесь должен был быть поворот, вернее, петля, и я решил срезать путь, прикинул, как лучше, и двинулся через лес. Через метров пятьсот пожалел об этом. Идти в городских туфлях было жутко неудобно, да и комары начали свои атаки, но я упрямый, вернее, бестолковый, продолжал идти, Я посчитал, что сокращу дорогу почти вдвое. Неожиданно небо заволокло тучами и начал накрапывать мелкий дождик. Я спрятался под густую ель и переждал. Дождь и не думал заканчиваться, тогда я, разозлённый на всех и в первую очередь на себя, двинулся в путь. Через полчаса я начал понимать, что еду, похоже, не в ту сторону, но продолжал идти, голодный и злой. Ещё через полчаса мне стало страшно. Я понял, что ночевать мне придётся в лесу. Тогда я остановился и задумался, а куда же мне идти на самом деле? Солнца нет, небо заволокло облаками, звуков железной дороги нет. Видимо, я далеко ушёл от неё. Определять по мху, потому как растёт крона, нам на курсе сказали, что это ерунда. Но стоять на месте – это уж совсем плохо, Нам говорили, если не знаешь, что делать, делай хоть что-нибудь. Да и нога немного болела, не до конца я вылечился. Я стал чаще отдыхать. Хорошо хоть вода есть. Я пил прямо из лужи. Вода дождевая. Промокший насквозь, я сидел под деревом и думал, как меня занесло сюда. Вот как жизнь поворачивает. Целый день я то и двигался, когда дождь переставал, то сидел под деревьями, когда невозможно было идти. Устал я, как собака. Замерз до дрожи. Как не хотелось, а ночевать пришлось все равно в лесу. Я забрался на большую ель и попытался получше устроиться. Костер я бы не смог развести сыро вокруг. У меня же ни спичек, ни ножа. Я решил, что все-таки утро вечера мудренее. Дождь продолжал идти, зашиворот мне капало, было неприятно, но терпимо. Я нашел широкую развилку двух стволов и устроился поудобнее. Ближе к часу ночи дождь прекратился, и я стал ждать звезды. Но тучи опять все заволокли, и ничего не было видно. Я плюнул на все и попытался уснуть. Всю ночь я спал чутко. Боялся упасть, мне нечем было привязаться. И вот взошло солнце, настроение сразу поднялось. Я спустился, предварительно, конечно, прислушался и огляделся. Не хватало нарваться на медведя, а что они здесь водятся, я ни капельки не сомневался. Определился по солнцу и понял, что шел совсем в другую сторону. И чтобы выйти на железную дорогу, мне надо идти так, чтобы солнце было сзади, со спины. Я поел ягоды малины, которые встретились по пути. И хотя сильно мучила жажда, пить из лужи уже не стал. Мне нечем было обеззараживать воду. Ничего, так дойду. В деревне было с десяток домов. Но что-то было странное. Я понял, не было электрических столбов. Это что, в 20 веке в деревне нет электричества? Хотя и в двадцать первом таких деревень сейчас много. Я шел хромая по улице и никого не встретил. Ни животных, ни людей. Странно. И только в конце деревни мне попался древний старик. Седые волосы, белая длинная борода, довольно статная фигура. Наверное, в молодости был хорошим бойцом, почему-то подумал я. «Что, мил человек, потерял что-то?» – спросил старик. «Да вот, дедушка, мне бы поесть». «Отстал от поезда», — ответил я. «Кого я хотел обмануть? Такие старики насквозь людей видят». Он что-то понял, но не стал спрашивать. Наоборот, пригласил меня сесть на бревно, которое лежало у дома. «Здесь подожди», — сказал дед. Вскоре он вынес большую эмалированную кружку воды и дал мне. Я пил эту вкусную воду и никак не мог напиться». Я не буду тебя ни о чем спрашивать, сказал дед, но здесь ты не останешься. Дам тебе одежду, продуктов на дорогу и дам провожатого. Здесь тебе нельзя оставаться. Вот-вот наедут сюда милиционеры, выспрашивать будут. А нам обманывает негоже. Скажем, нет тебя и все, да и не видел тебя никто. Дед вывел меня за огороды и сказал подождать. Через минут десять он принес старую одежду, штаны и рубаху, до да потертый пиджак и еще небольшую сумку через плечо. Такие я видел на старинных картинах. Мешок с продуктами тоже положил рядом. «Иди вон туда, парень», – он показал рукой, – «тебя мой паренек догонит и сопроводит до поселка». «Ну, давай, парень, с Богом!», – и он перекрестил меня на дорогу. И вот тут только я понял что попал в деревню староверов. Так вот они какие. Я пошел в направлении, указанном мне старичком, и не смело глянуться, будто и нельзя мне было. Через пару минут меня нагнал парень, лет двадцати. Здоровый, круглощекий, он степенно поздоровался, но руку мне не подал. Наверное, не принято у них. И мы пошли. Я к тому времени не сильно от него отличался, Я переоделся в одежду которую дал мне дед и удивительно но чувствовал себя в ней довольно комфортно как будто это моя старая одежда я попытался разговаривать с парнем но он сказал что ему не велено со мной говорить так мы шли часа три потом только сделали привал я достал из мешка круглый хлеб сушеную рыбу и четверть круга сыра предложил парню Но он отказался. Наверно, тоже нельзя брать из чужих рук еду. Надо будет почитать о староверах». Еще часа три, и послышались шумы поселка. Я остановился и сказал парню, «Все, спасибо, но дальше я один пойду». Парень покачал головой и сказал, «Прощай, мил человек». Какое у них странное обращение. «Мил человек». А звучит, тем не менее, приятно. Я остановился на опушке леса, стал прикидывать, что делать дальше. В поселок идти опасно, меня, скорее всего, ищут, и давно предупредили милицию. Но мне нужна помощь Шуры, одному мне отсюда не выбраться. А чтобы сообщить Шуре, мне нужно попасть на почту и дать шифрованную телеграмму. Деньги у меня были. Да как же они здесь обходятся без сотовых телефонов? Стал думать, как мне сделать так, чтобы я не привлекал внимания. В городе проще затеряться, там много людей. Здесь же почти каждый на виду. Хорошо бы пойти на почту с кем-то. Но с кем я могу пойти? Поломав голову, я так и не мог решить эту проблему. Пришлось снова ночевать в лесу. Я ушёл подальше от поселка и хотел забраться на дерево. Потом подумала, зачем. У деревни же медведи не ходят, тут им делать нечего. Нашел кусты, наломал веток березовых, постелил их, перекусил на ночь. Дед дал мне коробку спичек, но я не стал разжигать костер, могут заметить, и завалился спать. Снился мне дом, надо идти в школу, и мама меня будет Я говорю, еще пять минут, еще пять минут, но она меня стаскивает с кровати. Я очнулся и почувствовал, что мой мешок с продуктами кто-то пытается утащить, а его лямки были намотаны на мою левую руку. Я посмотрел, а это пес, здоровый такой, помесь овчарки с дворнягой. Главное, не рычит, не злится, а потихоньку тянет. Я тоже стал тянуть на себя. Так мы молча и тянули мешок. Потом я сказал, да ладно, отпусти, я тебе сам дам. Пес выпустил мешок, как будто понял мои слова. Я развязал мешок, достал хлеб, сыр, рыбу, отломил кусок хлеба и кусок сыра, кинул псу. Тот мгновенно все слопал. Я добавил рыбу, и он тоже буквально проглотил. О, так не пойдет, давай пополам. И я стал есть. Пёс сидел спокойно и ждал. Мы с ним доели продукты, и я подумал, что сейчас пес уйдет. Но он лег в двух от меня и закрыл глаза. Вот так сторож. Так он может проспать все. Я на свежую голову стал думать, как мне добраться до почты. Должен быть кто-то попутчиком. И взгляд мой упал на пса. Да нет, нет, конечно. Я отвел взгляд, но потом снова посмотрел на пса. Да, да. Вот он же, попутчик, а что, я буду не один, а с собакой, как будто местный житель. Версия слабая, но чем дальше я думал, тем больше понимал, что, возможно, это единственный выход. Я подождал до обеда. Тем временем я оборвал лямки с мешка и связал их вместе. Это будет поводок для моего пса. Хоть у него и нет ошейника, но это будет, как будто мой пес. Когда я прицепил поводок, Пес начал дергаться, но я его успокоил. «Куплю тебе колбасы в магазине, ты только слушайся меня». Удивительно, но пес перестал трепыхаться и дал мне подцепить к нему матерчатый поводок. Я попробовал пройти несколько метров, пес послушно шел рядом. Я повесил свой мешок на дерево повыше, надел на себя сумку, там были деньги, и мы пошли в поселок. Волосы я кое-как пригладил рукой, а вот одежда у меня была какая-то допотопная. Я чуть не забыл про туфли. Они были явно городскими. Тогда я взял, поплевал на них и помазал пылью. Получилось неплохо. Мы шли по улице, и я ловил на себе взгляды женщин. Жалостливые и презрительные. Неужели я похож на бомжа? И только когда один мелкий мальчишка закричал, Дурачок, дурачок, до меня дошло. Меня принимали за дурачка. Неужели старик что-то угадал?